Миссис Элиот всегда была его добрым другом и очень нравилась ему. Но когда она без обиняков заявила, что он должен снова жениться, у него возникло такое чувство, словно она сорвала покров с некоего священного алтаря его самой сокровенной внутренней жизни. И с тех пор он начал испытывать нечто вроде страха перед ней. Он знал, что были в его приходе женщины подходящего возраста. которые вполне охотно вышли бы за него замуж, несмотря на всю его рассеянность, этот факт дошёл до его сознания ещё в самом начале его служения в глене Святой Марии. Это были положительные, зажиточные, неинтересные женщины, одна или две довольно привлекательные, другие не столь миловидные, но Джону Мэрриджету скорее пришло бы в голову повеситься, чем жениться на одной из них. У него были определенные идеалы, и никакая воображаемая необходимость не могла заставить его им изменить. Он не мог попросить ни одну женщину занять место Сесилии в его доме, пока не сможет предложить ей хоть какой-то доли той любви и почтения, какие испытывал к своей юной новобрачной. А где, при его весьма ограниченном круге знакомств, мог он найти удовольствие? такую женщину. Розмари Уэст вошла в его жизнь в тот осенний вечер, принеся с собой атмосферу, в которой его душа ощутила родной ей воздух. Через пропасть холодной сдержанности, разделяющую незнакомых людей, они подали друг другу руку дружбы. За те 10 минут, что они провели вдвоём возле уединённого источника, Он узнал её лучше, чем Эммили Нудрю, Элизабет Керк или Эми Аннетт Дуглас за целый год. Их он не смог бы узнать так хорошо и за столетие. К ней бросился он в поисках утешения, когда вдова Алика Дэвиса возмутила его ум и душу и нашёл это утешение. С тех пор он часто ходил в дом на холме Так незаметно пробираясь в сумерки по тенистым тропинкам долины Радок, что у гленских сплетниц никогда не было полной уверенности в том, ходил ли он повидать Розмари Уэст или куда-то ещё. Раз или два его заставали в гостиной Уэстов другие посетители. Вот и всё, на чём могло основывать свои подозрения дамское благотворительное общество. Но услышав об этом, Элизабет Керк отказалась от прежде робкой лелеем их тайных надежд, хотя добродушное выражение на её некрасивом лице осталось неизменным. А Эммелина Дёрю решила, что в следующий раз, когда ей встретится некий старый холостяк из Лоубриджа, она не осадит его, как сделала это во время их предыдущей встречи. Разумеется, если Розмари Уэст захотелось подцепить священника, она его подцепит. Она и выглядит моложе своих лет, и мужчины считают её хорошенькой, и вдобавок у девочек Уэст водятся деньги. Будем надеяться, что он не окажется настолько рассеянным, чтобы по ошибке сделать предложение Элен. Вот единственное недоброжелательное замечание, которое Эммилина позволила себе в разговоре с одной из сочувственно настроенных сестёр. она не так уж завидовала розмаре в конце концов ничем не обременённый холостяк гораздо лучше чем вдовец с четырьмя детьми просто очарование дома священника на время сделало эмилину слепой к тому что стало бы для неё гораздо лучшим делом санки с тремя весёжащими седаками пронеслись мимо мистера мэридида к пруду длинные кудри фейт развивались на ветру И ее смех звенел громче всех. Джон Меридит смотрел вслед ей ласково и с надеждой. Его радовало, что его дети так подружились с детьми Блайтов, радовало, что у них есть такой умный, веселый и нежный друг, как миссис Блайт. Но им было необходимо нечто большее, и это нечто будет обеспечено, когда Розмари Уэст станет его женой. Это происходило субботним вечером, а мистер Мэрридит нечасто наносил визиты по субботам. Этот день, по его мнению, следовало посвящать вдумчивой доработке воскресной проповеди. Но он выбрал этот вечер для своего признания, так как узнал, что Элен Вест идёт в гости, и Розмари останется дома одна. Хотя он провёл немало приятных вечеров в доме на Холме, Ему ни разу с той первой встречи у родника не удалось остаться наедине с Розмари. Элен всегда присутствовала в гостиной. Нельзя сказать, чтобы её присутствие ему досаждало, она очень нравилась ему, и они были в самых дружеских отношениях. Элен обладала почти мужским умом и оригинальным чувством юмора. которую он, умевший при всей своей стеснительности ценить хорошие шутки, находил очень привлекательным. Ему нравился её интерес к политике и происходящим в мире событиям. Она разбиралась в подобных вопросах лучше любого мужчины в Глене, включая самого доктора Блайта. "Я думаю, стоит интересоваться окружающим, пока ты жив", сказала она. "Если не интересуешься, То, на мой взгляд, мало разницы между жизнью и смертью. Ему нравился её приятный, глубокий, звучный голос. Ему нравился сердечный смех, которым она завершала какую-нибудь весёлую и хорошо рассказанную историю. А нав отличие от всех других деревенских женщин никогда не делала язвительных намёков на поведение его детей, никогда не утомляла его местными сплетнями, в ней не было никакой злобы и никакой мелочности. Она всегда оставалась замечательной и искренней. Мистер Мэриджет, перенявший у мисс Карнелли её способ классификации людей, считал, что Элен принадлежит к племени Иосифа. В целом восхитительная женщина, из которой вышла бы завидная своячница. Тем не менее, мужчине не хочется присутствия даже самой восхитительной из женщин в тот момент, когда он делает предложение другой женщине. А Элен всегда была поблизости. Она не стремилась к тому, чтобы самой всё время говорить с мистером Мэридитом и не лишала Розмари возможности общаться с ним. Было немало таких вечеров, Когда Элен держалась почти незаметно, молча сидя в углу с сэром Джорджем на коленях и позволяла мистеру Мэридиту и Розмари беседовать, петь или читать вместе книги. Иногда они совершенно забывали о её присутствии, но если их разговор или выбор дуэтов указывал хоть на малейшую склонность к тому, что Элен считала ухаживание Она немедленно пресекала её в зародыше и отодвинув Розмари на задний план, завладела разговором на остаток вечера. Но даже самое суровое из любезных дуэлей не может воспрепятствовать ни нежному обмену взглядами и улыбками, ни красноречивому молчанию. И таким образом священник постепенно добивался кое-каких успехов в своём ухаживании. Но если этому ухаживанию предстояло в какой-то момент достичь высшей точки, то это должно было произойти в отсутствие Эллен, а Эллен так редко отлучалась из дома, особенно зимой. Она находила кресло у своего собственного камелька, самым приятным местом на свете. Так она уверяла. У неё не было никакой склонности болтаться по гостям. Она любила приятное общество, но ей хотелось находить его в собственном доме. Мистер Меридит уже почти решил, что ему придется сделать предложение Розмари в письме, когда Эллен однажды вечером случайно объявила о своем намерении пойти в следующую субботу на серебряную свадьбу знакомых. Двадцать пять лет назад она была подружкой невесты. На юбилей пригласили только гостей, присутствовавших на свадьбе, так что Розмари не была включена в их число. Мистер Мэрридит слегка навострил уши, и его мечтательные тёмные глаза на миг вспыхнули. И Элен, и Розмари заметили это, и обе затрепетали, предчувствуя, что мистер Мэрридит непременно появится в их доме в следующую субботу.